Глава шестьдесят первая. Асад знал, на что способны женщины, которые не поделили мужчину. Но такого он не ожидал. Не думал, что это возможно с его женщинами. Откуда столько жестокости? Случившееся поразило его до такой степени, что он лишился дара речи. Пока врачи осматривали Айше, он стоял за дверью, смотрел в пол. Рядом была Фатима, за её спиной пряталась Аня, а Сэд тяжело посмотрел на неё, и девчонка сжалась, опасаясь его. «Как такое могло произойти? Она оступилась?» «Нет», — ответил Фатиме, — «она не оступилась». «Я этого не делала», — поспешила оправдаться Аня, дрожа, словно лист на ветру. «Что?» — Фатима часто заморгала, уставилась на Аню. «Ты здесь при чем? Я там была, но я не толкала её. Я вообще её не трогала. Бабушка Фатима нахмурилась. «Асад, ты же не думаешь, что это Аня? Посмотри на неё. Разве она на такое способна?» «Бабушка, я, по-твоему, глупец, который не отличит правда от лжи? Мне даже говорить ничего не нужно. Я знаю, что тут произошло». Он, наконец, смог заговорить. Аня съёжилась, снова спряталась за Фатимой. Я этого не делала. Я знаю, что не делала. Иди к себе в комнату и как следует отдохни. Золейха принесёт тебе поесть и иди. Мягко заговорил с ней, стараясь не срываться на девчонке. Она действительно не виновата. Ты мне веришь? Обнимая себя, вышла из укрытия. Я... «Всегда знаю, что происходит в моём доме. Иди, Аня». «Иди», — повторила Фатима, погладив Аню по плечу. «Я зайду к тебе чуть позже». Девчонка сбежала, оставляя их вдвоём. «Так что случилось с Айше?» Бабушка заглянула ему в глаза, а Сет тяжело и шумно вздохнул. «Айше специально подстроила своё падение». «Она что, с ума сошла?» «Это ты мне скажи, бабушка, разве не ты взяла на себя ответственность за обеих моих женщин? А если бы она толкнула Аню?» «То есть она сама это сделала?» «Да, чтобы обвинить Аню, сжал челюсти и кулаки, внутренне порываясь войти в комнату Кайше и избить её». «Ты видел это?» «Нет». Я видел только, как она лежала на полу, а Аня стояла наверху. Айше кричала, называя её имя, чтобы я услышал. Она сделала это специально, не пожалев собственного ребёнка». «Аллах!» – прошептала Фатима, прижимая руку к груди. «Она что, совсем с ума сошла от ревности?» Их разговор прервали доктора, покидающие спальню Айше. «Что с ней?» Задал вопрос Асад, глядя старшему доктору в глаза. «На самом деле всё в порядке. Есть много ссадин, ушибов и растяжения, но на этом всё». «Что с ребёнком?» «С ним всё хорошо», — улыбнулся доктор. «Я прописал витамины, пусть пропьёт курс. В остальном всё нормально». Асад открыл дверь, прошёл вовнутрь комнаты. Айша лежала на диване, держась за поцарапанную скулу, второй рукой гладила живот. Заметив, Асада вскочила, поморщилась от боли. «Мой повелитель...» «Зачем ты это сделала? Хотя стой, не отвечай. Я знаю, зачем. Но как ты могла так поступить с собственным ребёнком? Тебе повезло, что с девочкой всё нормально. Иначе я убил бы тебя». «Асад? Это она! Она толкнула меня!» «Закрой свой рот, Айше!» — подоспела Фатима. «Не смей клеветать на девочку. У неё даже в мыслях такого не было. Из вас двоих змея ты!» Губы Айше задрожали. Она обняла свой живот, будто защищаясь. «Поздно!» «Айше, слушай меня внимательно. Я с тобой развожусь. Я с тобой развожусь. Я развожусь с тобой!» Проговорил, как и полагается, трижды и Айше схватила широко открытым ртом воздух. «Нет, Асад, прошу только не это!» Она кричала ему вслед и хотела броситься за ним, но Фатима её остановила. «Поздно, Айше. Нужно было думать головой раньше, до того, как совершила ошибку. Ты хотела подставить ни в чём не повинную Аню, но в итоге укусила за хвост себя». Дальше он и не слышал. Хлопнув дверью, вылетел из комнаты Айше и твёрдым шагом направился к Ане. Та стояла у окна, обнимая свою точённую фигурку. Асад даже залюбовался ею на пару секунд. Асад, она увидела его, быстро смахнула слёзы. «Почему ты плачешь?» «Я в шоке от того, что сделал Айше. Я не виновата, Асад. Я бы никогда подобного не совершила. Иди ко мне». Он раскрыл для неё руки, чтобы схватить в свои объятия. и она бросилась к нему, утыкаясь мокрым от слёз лицом в его грудь. «Тише, малышка, не плачь. Я рядом с тобой и никому не позволю обидеть тебя». «А кто меня защитит от тебя?» Она оторвалась от него, заглянула в тёмные глаза. «От меня никто». Явил ей истину, ещё крепче прижимая к себе.